«Вот так, господа!» многозначительно присвистнул Кибальников и долгим обеспокоенным взглядом посмотрел на отца. Обескураженный Порфирий Игнатьевич беспомощно развел руками. «Каждый из нас свободен своих чувств, Дриша!» — прервал затянувшееся молчание Кибальников. «Но мы живем в особых условиях, и право нам сейчас кажется не до любви». «Расскажи, пожалуйста, был ли ты в коммуне? Какова она?» Ведерников склонил голову, и на его щеках выступили желваки. Он упрямо молчал. Отс решил несколько поправить Кибальникова, заговорил мягким отеческим тоном. «Во всяком случае, мы, твои друзья, Гриши, должны знать все, буквально все. Не потому, что хотим влезать в твою душу, а хотя бы потому, что наши судьбы неразрывны». «Мы, грубо говоря, связаны одной веревочкой», — Отс посмотрел на Кибальникова, стараясь взглядом удержать того от новых резкостей. «Пойми ты его, Михаил Алексеевич, сам молодым был», — наскучила парню тайга. «Он и задурил», — говорил взгляд отца. «Я готов, господа, почувствовать офицерского братства рассказать вам все». Ведерников отодвинул от себя тарелку с едой и смотрел только на Кибальникова и Отца. «Женщину зовут лукея Она из коммуны. Жизнь там тяготит ее. Смею утверждать, такой красавицы вам встречать не доводилось. В самое ближайшее время я привезу ее сюда. У нас обо всем уже договорено», — приврал для большего веса Ведерников. «Еще одна нахлебница, не всех поить, кормить чем-то надо», — подумал Порфирий Игнатьич и так сокрушенно вздохнул, что все поняли, о чем он думает. «Перестань, господин Исаев, жадничать. Ты свое получишь сполна золотом», — ведерников бросил на Порфирия Игнатьича суровый взгляд. «Разве я жадничаю? Каждый хозяин обязан рассчитывать, иначе он вылетит в трубу», — повеселел Исаев, услышав о золоте. «А вред не нанесет твоя акция, Гриша, нашему общему предприятию?» Переглядываясь соцсом и уже более осторожным тоном спросил Кибальников. «Я считаю наоборот», — убежденно сказал Лидерников. «Бегство лукельи из коммуны не может не дать там трещины. Это заставит многих призадуматься». «Ну а коммуна, какова она?» — с прежним нетерпением спросил Кибальников. «Есть надежда, что она развалится?» «Я провел, господа, в коммуне вечер, ночь и утро и понял, что коммуна — это нечто более серьезное, чем мы думаем. Они живут дружно, у них господствует уверенность, что они хозяева земли. Так мне и показалось. Их нужно расшатывать постепенно и осторожно. А они тем временем нас не сковырнут. Не лучше ли ударить по коммуне одним разом?» приступнув кулаком о кулак, горячо сказал Порфирий Игнатьевич. «А где у тебя, господин Исаев, силы для такого удара? Я, к примеру, не знаю, как и каким оружием вооружены коммунары. Не думаю, чтобы у них была только одна винтовка, которую Баструков отобрал у тебя. Выяснить мне это не удалось». Парфирий Игнатьевич недовольно крякнул. Он был сторонником крутых и самых крайних мер против коммуны. Но Кебальников и Оц согласились с Ведерниковым. Весь рожон, не зная, какими силами располагает противник, было бы безрассудно, да и охоты рисковать жизнью тут, в этой глухомании, у офицеров не было. Они все еще надеялись, что жизнь их вот-вот переменится. Я не случайно Гиша обозвал тебя однажды мальчишкой, когда ты заявил, что коммуну надо уничтожить. Раздумием раздумьем заговорил Кибальников. «В каждом деле нужно быть реалистом. Необдуманными поспешными действиями можно лишь навредить. Я могу с уверенностью сказать, что в самое непродолжительное время мы получим из центра указания по всей стратегии и тактике нашей борьбы с советской властью. Не исключено, что нам преподнесут что-то совершенно новое и неожиданное. Не так ли, господа?» «Ты прав, Михаил Алексеевич», — сказал отц. «В таком случае один вопрос, господа офицеры», — заговорил Порфирий Игнатьевич. «Привезет господин Ведерников свою ненаглядную...»